Чуть подтолкнул его в спину, и мы пошли по галерее в сторону информационного бокса. Мы разместились в комнате с компьютерными терминалами, подключенными к серверам. Он сел напротив меня, но с удивлением рассматривал незнакомую технику. «Вот что, Егор...» «Кстати, Егор — твое настоящее имя?» «Да». «Хорошо. Егор...» Тебя, наверное, удивляла та секретность, которая сопровождала все контакты со мной, майором госбезопасности Земным и моими людьми, и то, как мы сегодня ушли от немцев и попали в этот бункер. Ты ничего необычного не заметил? Асназвис был несколько подавлен таким напором, но сдаваться не собирался. Ну, заметил. Хорошо. Парень, ты не глупый. Должен был понять, что тут не все так просто. Тот проход, который был над рекой, является туннелем во времени. И сейчас ты находишься под землей в бункере, который существует в 2012 году. На поверхности ядерная зима. После применения особо сверхмощного оружия, все живое на поверхности умерло, и выжили только гостки людей, такие как наша группа, успевший спрятаться в убежищах и бункерах. Я сотрудник военной разведки, почти аналог вашего Осназа. Выполнял задание по эвакуации результатов научного эксперимента по путешествию во времени. И нам удалось пробить туннель в прошлое и связаться с руководством СССР. Задача вашей группы была силовое обеспечение наших переговоров. Наш мир умирает, но мы такие же русские люди, как и вы. И мы готовы помогать и пытаемся изменить историю, чтобы в вашем мире не получилось того, что мы сейчас имеем. К сожалению, проход пока один, и он выходит под Могилевом на территории оккупированной противника. Теперь ты понимаешь, что было бы, если бы я попал в руки к немцам. А война? Мы ее выиграем? Конечно. Фашисты допустили несколько серьезных просчетов. Если они об этом узнают, то смогут изменить весь ход войны. Хотя о просчетах советского руководства, о предателях и людях, достойных доверия, мы уже сообщили. Именно поэтому я и летал в Москву и встречался с товарищем Сталином. Понятно? Теперь запомни. Ты знаешь тайну. И просто так отпустить тебя я не могу. И твое руководство будет согласно с моим решением. Ты остаешься с нами, как те, кого ты видел со мной. Вяткин, Воропаев, Марков, Миронов, Малой. Все они воевали со мной под Могилевом. Все они бойцы 172-й стрелковой дивизии. Я с ними громил СС. Просто так отправить на Большую Землю я тебя не смогу. Все проходы перекрыты немцами. Хотя они до сих пор не знают о путешествии во времени. Иначе тут нас бы ловили все войска СС. Егор молча слушал. Он понимал, что я не вру. Что мне делать? Главное, не делать глупостей. Запомни, здесь врагов нет. И большинство прошли через такую ситуацию, что и ты. А сейчас приводишь себя в порядок, переодеваешься, поужинаешь и отдыхать. Потом, как отоспишься, обдумаешь все на свежую голову. А у меня накопилась масса нерешенных вопросов, которые требуют моего вмешательства. Здесь у нас тоже война и не менее ожесточенная. Егор действительно устал. Множество впечатлений и дикие психологические и физические нагрузки последних недель. Постоянный голод вымотали его. Он и так держался из последних сил. Я его прекрасно понимал. Поэтому открыл дверь крикнул. «Вяткин!» «Я, товарищ капитан!» «Уже майор!» «Сам товарищ Сталин повысил!» По лицу старшины расплылась улыбка. «Понимаешь, что не только меня отметили!» «Виноват, товарищ майор!» «Поздравляю!» «Спасибо!» «Отмечать и раздавать слонов будем позже!» «Берешь бойца, пусть приведет себя в порядок!» «Душ там, обеспечишь его сухим обмундированием!» Ужин и пусть отсыпается. «Сделаем, товарищ майор!» «Все, давай!» «Кстати, а где Борисыч и Воропаев?» «Воропаев в боксе лежит, после операции отходит, а Борисыч на большом бункере порядок наводит». «Хорошо, выполняй. И позови мне Артемьев Я ему сейчас проктологический осмотр устрою. Робин хренову!» Санька не заставил себя ждать. Видимо, ждал разноса от меня, поэтому нарисовался буквально секунд через тридцать после ухода Вяткина. Командир вызывал. «Ну, заходи, Ковпаков Денис Давыдович. Как жизнь, как боевая подготовка проходит». Санька сразу понял, куда я клоню, поэтому сразу попытался включить дурака. Но не тот случай. Из-за его самодеятельности пострадали люди. «Знал ведь гадены, что я такого не прощаю ни себе» никому другому, поэтому опустил голову, ждал сбучки. «Может, вазелинчика?» «Вазелин еще заслужить надо. Ты чего, выхухоль зевноводная, в зеленку полезла? Романтики не хватало. Немцев пострелять захотелось или трофеями похвастаться? Эти трехсотые, которых сейчас девчонки выхаживают, и те, кто в лесу легли и на катере, на твоей совести». Если б не полез со своей инициативой немцев пощипать, не пришлось бы по воде в бункер пробираться. А сейчас что? Все точки выхода практически перекрыты, и наши преимущества превратились в фикцию. Пока не удастся запустить второй портал. А куда он выведет, никому неизвестно. Может, где в Африке выпадем, да и неизвестно в какое время. Разочаровал ты меня, Саня. Не знал бы тебя раньше, расстрелял к чертовой матери. Вроде семейный человек, жена Катюха-баба с мозгами. Как она тебя туда отпустила и не настучала по голове? Смотрю, Санька заулыбался. А она с нами была, со снайперами. Твою мать! Да вы что здесь, совсем с ума посходили? Или мне на включение портала нужно пароль ставить, что дураки просто прошлое не сигали? Ты знаешь, что мне переговоры осложнили. Меня там Сталин с Берией в позу ротного пулемета за ваши подвиги поочередно ставили. Пришлось отругиваться. Хорошо немцы вореба зашевелились и НКВД во главе с Лаврентием Павловичем здорово накосячили. А то так бы полоскали мозги до сих пор и отпустили бы со скрипом. А тут после немецкого десанта чуть ли не вышвырнули в могилев. А что там было? Ты, подрыватель сортиров, с тем и не уходи. Спрашиваю, какого хрена полезли в зеленку? Ты как профессионал был оставлен в качестве моего зама по безопасности обоих бункеров. «Что сделано в мое отсутствие? Или вы тут все с порталом, как с новой микроволновкой, носились?» Хотя я и был на него зол, но и он, и я понимали, что это временно. Тем более Санька был нормальным парнем, К другому бы это с рук не сошло. Да и понимал я его. Сам был таким в первое время, когда открыли портал. По любому поводу старался сходить на ту сторону. Артемьев понял, что вздрючка закончилась, стал обстоятельно докладывать по мерам, принятым для усиления обороны захваченного бункера в Перевальном, о новых минных полях и ловушках, об организации дополнительных постов и установке дополнительных камер систем видеонаблюдения и пассивных и активных датчиков движения в окрестностях обоих бункеров. Но главная новость была в том, что по моим чертежам был практически завершен монтаж второго портала и энергоустановки для его работы. На доделке осталось дня три, и потом работа за мной по настройке и калибровке волновой линзы. Кстати, к нам прибилось несколько семей. В основном принимали специалистов по электронике, и программистов. Но слух пустили, что выбираем спецов с семьями для особых подземных заводов с лучшим питанием. Народ верит. Тем более, если смотреть на наши нехудые физиономии, то можно поверить. А после того, как банду Ильяса положили, так вообще в авторитете. А то Черненко давно начал сдавать свои позиции. «Хорошо, Саня. Там в лесу кого зацепило?» «Тяжело воропаева И сердневолечко загнулся в изъявлек. А второй?» «Борисыч, ну так, по легкому, руку прострелила и чуть ногу зацепила. Но ничего серьезного. Он уже по делам шуршит, правда, за пока садиться не может». «Понятно». Ситуация обостряется, поэтому нам нужен срочно портал. Народа много, продуктов мало, да и горючее быстро кончается. Надо постоянно в большой бункер мотаться. Так что общие оргвыводы будем сегодня на общем собрании обсуждать. Вызови Борисовича и усилия охрану наших новых гостей, а то пока адаптируются. Мои ребята из-под Могилева поспокойнее были. А тут чистый спецназ со всеми их заморочками. Придется перевоспитывать. «Хорошо, действуй. До вечера». Санька убежал выполнять задание, а я прошелся по бункеру, наслаждаясь относительно спокойствием галерей, которые за два года затворничества стали действительно чем-то вроде родного дома. Затем, пока было время до совещания, наконец-то уделил время семье и немного вздремнул. «Новая жизнь с новыми задачами и планами только начинается, и нам предстоят большие испытания». И здесь, в нашем времени и прошлом, в котором мы основательно завязли. Ближе к вечеру приехал Борисович. Мы с ним тепло поздоровались, и пока была возможность, на коротке переговорили о наболевших вопросах. Позже, пока было время, сходил снова в медицинский блок, чтобы уточнить ситуацию по раненым. Дунаев пришел в себя, был еще слишком слабым, но его жизнь уже была вне опасности. Родись тоже вроде как будет жить. Боец Осназа а это оказался знакомый Семен, с которым бегали тогда в лесу, был в тяжелом состоянии и еще не приходил в себя. А вот четвертый раненый, Строгов, был в сознании, но положение было критическим. Я подошел к нему. Он открыл глаза и усталым взглядом осмотрел меня и прошептал. — Ну что, Зимин, вроде прорвались. Это мы у тебя в гостях? — Да, Саша, ты помолчи. Вот пойдешь на поправку, тогда будем говорить серьезно. Главное, верь. Ты нужен. Отошел в сторону и попытался поговорить с нашим новым хирургом. Оля, скажите, есть ли шанс? Этот человек очень важен. Вы же в курсе, откуда он? Шанс есть, организм сильный. Да и экология в их время была получше нынешней. Но я сделала все, что смогла, остальное теперь за ним. Понятно. Держите меня в курсе. Если в голову придут мысли о том, что есть еще возможности, ну там новые лекарства или какое-то оборудование, сразу скажите. Дождавшись его молчаливого кивка, повернулся и пошел в общий зал, где дожидалось собрания руководителей нашей небольшой, но набирающей силы группы.